Я всегда пытаюсь закрывать э, всю информацию для того, чтобы она лучше усваивалась. Чем выше плотность информации, тем легче работать, тем легче происходят изменения. А, я сегодня понял, что у нас все-таки еще какие-то добавочные моменты для дальнейшего вашей работы над собой. Ну, во-первых, привез, сегодня 14 февраля, День Любленных. Как так получилось, все. Прием, День влюбленных, Это очень, я считаю, знаменательно. Я вас всех поздравляю. Вот, теперь переходим к информации. Значит, вот э, я заметил одну особенность. Я, так сказать, в первую очередь использую свой опыт. Начиная есть, у меня тут же резко падает зрение. Что это означает? Это означает зацепленность за желание. Резко усиливается. Потому что еда, это исполнение желания это связано с продолжением жизни. Значит, что нужно делать? Естественно, молитва передой. Но какие-то остановки и, а, или голодание перед этим, раздержание для того, чтобы еда не давала такой вспышки концентрации на желаниях. Потом я попробовал, но это все слабо работало. Я попробовал, что делать? Во время еды непрерывно повторять Господи, примимое мое наслаждение удовольствия. То есть, чтобы почувствовать вторичность процесса еды. Что-то стало меняться. Почему? Почему это все будет? Потому что поиски а, вот этого своего божественного я, они могут быть какими угодно. Это нужно, мы постоянно в процессе поиска вот, ощутить э, реальность нашего вечного и относительность вторичного. Так вот, когда я ну, это понял, когда возникало живое существо, в первую очередь это было не продолжение жизни, а еда. То есть еда э, стоит на первом месте после, сказать, перед сексом. Продолжение жизни, оно возникло потом, когда уже возникла сама структура, сначала энер энергообмен, то есть еда. Значит, Глубинные основы зависимости начинаются с еды. И здесь именно работать с едой как средством для накопления любви тоже имеет смысл. То есть даже после еды некоторое время можно вспоминать сам процесс, повторяя, что еда, жизненное удовольствие – это средство для накопления любви к Богу. То есть четко поставить на второе место любое жизненное удовольствие, начиная с главного. А, теперь для того чтобы э, меньше зависеть от человеческих основ нужно испытать реальность своего божественного я, почувствовать что он чтобы почувствовать что она реально мгновенно это невозможно нужно его чувствовать чаще то есть нужно чаще обращаться к своему божественному я это молитва обращения к Богу это любой процесс который нам доставляет удовольствие отдавать э, обращаясь к Богу, наслаждение, удовольствие и так далее. То есть понятие жертвы, оно связано с тем, что отдавая часть того, что мы имеем, мы освобождаемся от зависимости. Если раньше жертвы приносились чем-то, едой, там, деньгами и так далее, то периодически мы жертвуем, то есть мы теряем что-то добровольно или принудительно, но самое главное, что мы должны Богу, не нужны наши деньги, Богу нужна наша любовь. Поэтому часть любви и тепла должны постоянно отдавать Бога. И часть любви и тепла мы должны отдавать э, э, близким. То есть чем больше любви и тепла я постоянно отдаю в окружающий мир, тем меньше моя зависимость от основ человеческого счастья. То есть чем большее количество любви я испытываю к окружающему миру, тем меньше я зависим. Значит, э, вот меня недавно спросили, э, насколько, насколько э, Имеет смысл, нет ли нарушения законов, когда человек носит фотографии своих близких? То есть по логике я думал, что, наверное, нарушения есть, привязанность повышается, начинают смотреть, ничего подобного. Более того, когда мы носим, допустим, фотографии близких, то мы когда открываем там что-то и видим, у нас э, чувство тепла появляется. То есть мы порции любви чаще отдаем своим близким, значит мы преодолеваем зависимость от человеческого счастья. Поэтому, когда у нас есть люди, которых мы любим, и когда мы эту любовь изливаем, это наша работа по преодолению человеческого счастья. Чем больше мы этот механизм в нас развит, тем лучше и быстрее мы меняемся. Так вот, чем чаще мы ощущаем свое Божественное Я, чувство любви, чем чаще мы к нему обращаемся, чем, скажем, Чем устойчива наша любовь в момент разрушения человеческого счастья, тем больше наши возможности. Поэтому, допустим, те люди, которые достигали огромных изменений в своей душе, что они делали? Они отключались от всего того, что им мешает, сказать, вызывая постоянное, скажем, сосредоточение на человеческом и концентрируясь на Божественном. Значит, для того, чтобы концентрироваться на Божественном, мы должны чаще этот процесс себе вызывать но должны чаще отключаться от общения, он вот сейчас прочитал заметку, врачи уже, э, сказать, научные данные, скажем, сифилис, заболевания э, заболевание, и многие заболевания быстрее лечатся тогда, когда человек молчит. Почему? Потому что разговор — это не только потеря энергии, разговор — это повышение связи с человеческим, с окружающим нервом. Молчание, уединение, отрешение от всего и молитва, они помогают нам ощутить реальность нашего Божественного Я. Но кроме чистой работы над собой, есть еще понимание и мировоззрение. Чем Божественное Я отличается от человеческого? Тем, что оно вечно. Значит, мы должны смотреть на человеческое Я с точки зрения Вечности. Вот оно, раньше это была обуза, от которой мы мечтали избавиться, это как в буддизме. Потом это что-то неприличное, которое нужно было отодвигать, как вудаизм. А сказать, сейчас, по мере того, как человек развивается, мы должны понять, что человеческий это как наш ребенок. Мы должны любить, воспитывать и понимать, что это очень короткий мир. То есть мы должны относиться к нему с нежностью и любовью. Понимаем, что его нужно воспитывать, где-то ущемлять, где-то ограничивать и так далее. Итак, ощущение, точки зрения, что я из вечности гляжу на окружающий мир и на человеческое я, позволяет нам как бы, испытать материнскую этическую любовь ко всему, к себе и к окружающему миру. То есть вот это ощущение э, родительской любви ко всему, это и есть Божественная точка зрения. Дальше. Чем Божественно отличается от человеческого Оно вечно, в этом нет страха. Пока у нас в Душе страх, э, Божественная логика у нас не включится. Значит, для того, чтобы ее ощутить, нужно снять страхи. То есть хотя бы просто через покаяние исполнить все моменты повышенных страхов переживаний, нужно это убрать. Дальше. В конечном счете, как вы смотрели на кассетах, Все человеческие наши ценности сводятся к двум моментам. Эти два момента, то, что называется ревность и гордыня. Ревность — это концентрация на жизни и желаниях, на желаниях, если говорить точнее, потому что желания за пределами нашего физического тела жизни более глубоко, и концентрация на управлении волей. Это значит, что усиливает ревность? Обиды. Что усиливает гордыня? Осуждение. Поэтому, насколько мы тормозим себе обиды и осуждение, насколько мы преодолеваем вот эти два момента. Если вы помните, есть э, м, восточный символ, на который означает две силы, управляющие вселенной, женское и мужское начало. Я раньше думал, в чем дело? Почему именно мужские, мужское и женское начало, откуда это пришло? Потому что, так сказать, на уровне, скажем, ядерной физики, какое то мужское и женское начало? Оказывается, этот символ верен, только он относится не к электронам, протонам или к чему-то, он относится ко времени. Вот то, что я наз, назвала аморфным временем где время идет вперед и назад, и где все свелось кревности и гордыни, это оказывается и есть э, символ мира, в котором мы проживаем. То есть на внешнем уровне время течет в одну сторону, из прошлого в будущее. На тонком плане оно течет в две стороны. Одновременно из прошлого и на самых глубинных моментах оно течет только из будущего в настоящее. И вот там, на том уровне, все наши ценности сходятся к одному. То есть, если говорить о будущем, то на самом деле, скажем так, будущего нет. Есть просто слои времени, которые текут в противоположном направлении. Будущее — это слои времени, которые текут в направлении, в противоположном тому, в котором находятся внешние слои. Значит, если раньше для меня будущее было бесплотно совершенно, и я считал, что настоящее определяет будущее, то сейчас я уже стал понимать, что… То будущее, которое можно было просто увидеть как какая-то зарисовка, это такая же реальность, и даже где-то больше, чем наше настоящее. Это те структуры времени, которые текут в противоположном направлении, а из них приходит и там то, что называется, все наши грехи, все наши зацепки сводятся к чему-то одному. Для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, мы должны что сделать? Мы должны отказаться от предыдущего состояния, закрыть его. Оно должно стать точкой. Как принцип перехода из одного состояния в другое, это вот один угол и другой. То есть две перекрещивающиеся линии, все сжимается в точку, а потом раскрывается, развивается зад. Любой процесс во вселенной, переходя один в другой, должен сжаться в точку. Вот дерево сжимается в точку, есть зерно. Потом появляется новое. Дерево. Любой новый процесс идет только через точку. Почему я это говорю? Потому что для того, чтобы из человеческого мы перешли в божественное, ощутить наше божественное я. Все человеческие ценности должны в одну точку. Как это у нас выглядит в обычной ситуации? В обычной ситуации это выглядит так. Какие бы вопросы я ни задавал, они у меня все сводятся к чему? Вот Божественное, вот человеческое. Что для меня важнее? Что более реально. Какие бы зависимости у меня не были, эти все зависимости должны свестись к одному. Вот пока на данный момент я вышел на уровень, так сказать, всего двух привязанностей, двух зависимостей, мужское и женское начало, Это две структуры времени, и вот начал прикасаться к структуре будущего. Это казалось достаточно опасным, и здесь много еще неясностей. Но я уже понял, что когда э, я буду, скажем, если это, будет, если это состоится, я буду работать со структурой обратного времени с будущим, то тогда э, будет несколько другое видение мира, и легче будет уже ощутить то, что мы называем логикой божественной. Так вот, переход от человеческого к божественному идет через точку. Это означает, что первое, все человеческое сжимается в одно, То есть мы везде видим одно и то же проявление человеческого в любом нарушении, в любой привязанности. И с другой стороны появляется только тогда, когда все это стало одной целой, тогда появляется другая. Другое целое это вот то, что мы называем нашим божественным идеей, вечностью и так далее. То есть этот переход должен произойти, почему Потому что человечество переходит в новое состояние. Это новое состояние э, характеризуется изменением глобальным и физическим, и духовным. И значит все наши моменты должны как-то э, перейти к общему знаменателю. Если посмотреть на политику, как вот я говорил, то это две силы, которые скажем, сейчас управляют миром. Это два типа мышления. Восточный, где все идет из будущего, настоящее. То есть система иероглиф, что такое образ, это точка, из которой растет все остальное. Западное мышление, где из буквы складываются, скажем, фразы и так далее. И вот эти два образа мышления, восточный и западный, которые проявляется в религиозном моменте, в, в, в характере, в мировоззрении, то есть идеализм, материализм, религии восточного плана и западного, это все в конечном счете должно соединиться в нечто единое. Если это соединение не происходит, то в противоположности нейтрализуют друг друга. То есть сейчас все это стоит. И вот в семинаре я говорил, что в этом плане путь России показательный, что Россия не дано идти ни чисто восточным, ни чисто западным путем. И Россия в этом плане работает как спаситель человечества, потому что она должна найти ту, вот скажем, золотую середину, где одинаково работают две противоположности, не уничтожая друг друга, а сливаясь в нечто выше. не сливаясь в соединение, скажем так. И это соединение должно произойти в наших душах в первую очередь. Оно должно произойти в нашем мировоззрении, и затем оно будет происходить в экономике, в политике и в структуре Земли как таковой. Потому что ну, сказать, вот те исследования, которые я проводил, недавно меня натолкнули на мысль, что любое движение Вселенной – это должен быть результат противоречия. Противоречия между чем? Так вот, главное противоречие Вселенной – это противоречие между временем, будущим и настоящим. Это противоречие есть в любом объекте. Оказывается, наша Земля, ну, если вы помните технически я описал, Значит, у нее есть две структуры взаимодействия с будущим и взаимодействие с прошлым. Так вот Северный полюс имеет больше контакт с будущим, южный с прошлым. И вот от Северного полюса направо идет полоса повышенного контакта с будущим, а из южного влево с прошлым. То есть если говорить так, Южная Америка это повышенный контакт с прошлым, и вот именно западное полушарие, а восточное полушарие Тибет, Индия. А Россия, вот, вот по этой скид, вот цепочке, это полученный контакт в будущем. Это тоже не случайно, оказывается, любой, скид, любой объект, тем более объекты, такие как Земля или Солнце или Звезды, они имеют точки, где активно работает время, два потока времени. Время, которое течет из будущего, время, которое течет из настоящего. И в какой-то момент преобразование идут за счет решения как бы вот этого главного парадокса, главного конфликта, который существует во Вселенной. Тогда рождается, скажем, новая структура. Для того, чтобы эти два временных потока преодолеть, снять эту зависимость, нужно выходить за пределы времени. А это возможно только через концентрацию на том вечном, который лежит за пределы времени, то есть на любви. Поэтому и пророчество и оканчивается оканчиваются 2000 годом, потому что... Это, скажем, время, когда вот эти две противоположности, которые всегда существовали, должны выработать себя в отдельной работе. Они должны соединиться, образовав что-то новое. Или нейтрализовать друг друга. Поэтому наша, сказать, роль в этом, это в первую очередь научиться свести все проблемы решить все проблемы сначала в двух аспектах. Преодолеть гордыню и ревность. И вот я в седьмой книге сейчас описываю и на лекциях я постоянно повторяю, что скажем, идет ситуация, когда человек умирает, просто умирает катастрофа, травма, тяжелое, неизлечимое заболевание. И я уже всем, в принципе, повторяю одно и то же. Вот есть две линии. Проходите сначала тему гордыни. То есть принимайте унижение судьбы, крах так сказать, способности, удары судьбы, унижение несправедливое. Сохраняйте любовь, прощайте. Сняли гордыню, начинайте работать с ревностью. Принимайте отношения в вашей жизни, желаний, отношения обиды от близких людей. Когда вы все это прошли, практически вы решили главные проблемы. Так вот проблема будущего, как бы главной структуры обратное время, которое я называю, мы с ней взаимодействуем и начинаем взаимодействовать все активнее. И для того, чтобы преодолеть зависимость от нее, что нужно сделать? Еще раз подчеркиваю, снять страх перед будущим. Снять претензии раздражительность к людям, вот это то, что называется в христианстве гневливость, раздражительность, повышенное желание предъявлять претензии к людям, будто то морально или просто, вот он не такой, как, как я хочу, это и есть зависимость от будущего. Поэтому умение любить людей с недостатками – это одна из форм блокировки зависимости от главных основополагающих наших моментов. Это значит, снять претензии к людям научиться любить людей со всеми недостатками в виде божественного мира, снять страх перед будущим и снять неверие в свое божественное я, уныние, через которое мы также закрываем все будущее. То есть вот эти три момента, особенно сейчас, нужно закрывать во всем масштабе. Тем более, мои прогнозы пока подтверждаются. Я говорю, что весной этого года начнется усиление контакта с потомками и более масштабная очистка. Я это вижу и по пациентам, и по своим знакомым. Процесс идет. Значит, соответственно, наши изменения должны быть масштабные глубине, и тогда можно, скажем так, можно говорить о, о развитии, не мучительном, а о развитии, которое доставляет действительно наслаждение, удовольствие и счастье сказать, от жизни. Потому что чем больше нас любить, тем больше процесс распада становится процессом развития. Так что вот, я надеюсь, эта информация, я говорил это не для того, чтобы сейчас вот, скажем так, вы меня лучше поняли, когда мы будем говорить, а в первую очередь, говорю, для того, чтобы вы правильно летели в дальнейшей работе. То есть в конечном счете, еще раз повторяю, вы везде должны видеть Божественность. Вот это видение Божественной воли во всем, оно помогает ощутить, увидеть Божественное в себе, и после этого для нас, как бы, чем, чем бы мы ни занимались, мы везде идем к Богу. Это видение Божественного во всем и позволяет все человеческое свести, как бы, к общему знаменателю. Но не просто отбросив его, человеческое должно соединиться в одну единицу. Это долгий, часто мучительный процесс, но этот процесс не входит. Так что из этого мы исходим. И вот эта стабильность чувства любви в душе, первое. Второе. Количество любви, которое мы постоянно отдаем в окружающий мир и определяет, насколько для нас является реальностью Божественное Я и уже, сказать, вторичная реальность у нашего Я и здесь Здесь, когда начинаете это понимать, то, так сказать, тогда становится понятно, что на любой вопрос мы можем отвечать только один. Не хватает любви, не хватает оформления божественного я в себе его ощущения. И какие вопросы дальше не следовали, я думаю, в скором времени я буду отвечать только одно. Вам пока не хватает чувства любви в душе. Ваше божественное я для вас еще не стало реальностью. Продолжайте работать. Понятно, да? Все, а теперь переходим к индивидуальному солнцу. Спасибо.